и пын тем временем внимательно следил за разговором между величественным торросом и жалким пионом, не упуская ни единого слова или жеста ну что там еще грубо спросил торрос денег немного денег ради бога сеньор немножко денег затянул старик ты же получил свое рявкнул на него торрос когда я уезжал — Я дал тебе вдвое больше того, что тебе нужно, чтобы прожить не две недели, как обычно, а целый месяц. Так что теперь ты у меня еще две недели не получишь ни одного сантауа. — Я кругом должен, — продолжал хныкать старик, весь дрожа от жажды алкоголя, хотя он совсем недавно предавался возлияниям. — Хозяину Пулькерии, у Петра и Павла? — с презрительной усмешкой безошибочно угадал Торрес. — Хозяину пулькерии у Петра и Павла, — откровенно признался тот, — и доска, на которую он записывает мои долги, уже вся заполнена. Мне теперь ни капли в долг не дадут, я бедный, несчастный человек, тысячи чертей грызет меня, когда я не выпью пульки. — Низмозглая свинья! Вот ты кто! Старик вдруг выпрямился с удивительным достоинством, словно... осененный величайшей мудростью, и даже перестал дрожать. «Я старый человек», — торжественно произнес он, — «в моих жилах и в моем сердце остывает кровь. Желания молодости исчезли. Мое разбитое тело не дает мне возможности работать, хоть я и хорошо знаю, что труд дает облегчение и забвение, а я...» «Не могу ни работать, ни забыться. Пища вызывает у меня отвращение и боль в желудке. Женщина для меня все равно, что чума. Мне противно подумать, что я когда-то желал их. Дети. Последнего из своих детей я похоронил двенадцать лет назад. Религия пугает меня. Смерть? Я даже во сне. С ужасом думаю о ней». «Пулька, о боги! Это единственная моя отрада, только она и осталась у меня в жизни!» «Ну и что же, если я пью слишком много? Ведь это потому, что мне нужно многое забыть, и у меня осталось слишком мало времени, чтобы погреться в лучах солнца, прежде чем тьма навеки скроет его от моих старческих глаз!» Торрес сделал нетерпеливое движение, точно собираясь уйти. Разглагольствования старика явно раздражали его. «Несколько песо! Всего лишь несколько песо!» — взмолился старый пион. «Ни одного сантаво!» — решительно отрезал Торрос. «Очень хорошо!» — также решительно сказал старик. «Что это значит?» — раздраженно спросил Торрос, заподозрив недоброе. «Ты что, забыл?» — ответил старик столь многозначительно, что и пын вострил уши. По какой-то причине Торрес выплачивает старику что-то вроде пенсии или пособия? — Я ведь плачу тебе, как мы условились, за то, чтобы ты забыл? — сказал Торрес. — А я никогда не забуду того, что видели мои старые глаза. И они видели, как ты всадил нож в спину сеньора Альфаро Солано, ответил старик.